Глава 28. 19 января 2014 года. На цыпочках подкрался январь. В канун Нового года Джейн сидела перед телевизором вместе со своим золотистым ретривером Сэмом и смотрела, как опускается сверкающий шар в Нью-Йорке. Она думала о прошлом новогоднем празднике, когда она провела вечер в компании Кэма. Кэм... Джейн попрощалась с ним навсегда. Но все-таки не могла забыть слова Калет о том, что она увидела между ними любовь. Джейн завершила свое путешествие, выполнила все, что требовало от нее ее дар, и даже доктор Хейлер согласилась, что не было больше никакой необходимости в операции. Возможно, такой необходимости вообще не было, и хотя томограммы ее мозга продолжали ставить врачей в тупик, доктор Хейлер согласилась с тем, что некоторые данные не поддаются медицинскому объяснению. Работа Джейн была выполнена, ее здоровье в порядке, но в сердце жила пустота. Нагова их было замечательно, подумала Джейн, когда самолет пошел на посадку в Сиэтле. Великолепное убежище для девушек море солнце, песка и выпивки. Мэри решила взять с собой новорожденную дочку, и Грейс проявила себя с наилучшей стороны. Она тихонько спала на руках у Мэри, когда Джейн взглянула на них через проход. Кэти и Ло тоже спали в своих креслах рядом с Джейн. Черная шелковая повязка для глаз на лице Ло съехала в сторону. Кэти похрапывала, она узнала о ситуации Мэри и Луки и смогла с Гаваев уладить иммиграционные проблемы итальянца, потянув за нужные ниточки в Сетле. Мэри была в восторге, ведь, судя по всему, скоро Лука должен был стать постоянным жителем Сетла и получить работу. Мэтью рассказал в своих архитектурных кругах о Луке который только что основал свою строительную компанию, и его телефон разрывался от звонков. Самолет начал снижаться, и Джейн задумалась о прошедшем годе, обо всех взлетах и падениях. Ее путешествие успешно завершенное, передача дара малышке Грейс, воссоединение с отцом и встреча за поздним завтраком с ним и Флинном в первый день нового года. Но все равно оставалась огромная зияющая дыра — любовь. Она все еще думала об этом, когда они подошли к секции выдачи багажа и ждали возле багажной ленты свои чемоданы. Забрав их, подруги направились к выходу. Кэти встречал свёкор, бывший в это время в Сиэтле. Он приехал в аэропорт вместе с Джошем в новом фургоне, вполне подходящем для перевозки инвалидов. Дом, который Кэти собралась продавать после исчезновения Джоша, переделали, оборудовав пандусом, ведущим к входной двери. Гостевая спальня на первом этаже Теперь стало их с Джошем супружеской спальней. Кэти помахала им рукой и побежала к фургону. Ло отправилась на специальном автобусе на стоянку аэропорта, где она оставила свою машину. Через несколько минут подъехал Лука. Он принялся укладывать багаж Мэри в машину, пока она пристегивала Грейс в детской люльке. А потом Джейн осталась одна. Она остановила такси. Воздух Сиэтла оказался ледяным, и она улыбнулась, ощутив крупинки гавайского песка между пальцами ног. «Куда ехать, мисс?» — спросил таксист. «На Пайк-Плейс», — ответила Джейн. «Я там живу». Таксист кивнул и выехал на шоссе. Джейн снова вспомнил о Кэме и о том, как они расстались. Слезы жгли ей глаза. Но она сдерживала их изо всех сил, чтобы они не потекли по щекам. У нее было полное право сердиться. Ведь Кэм предал ее. Но Джейн любила его. О, как же она его любила! И до сих пор любит. Джейн чувствовала это в каждом ударе своего сердца. Она не могла забыть об этом, пока такси мчалось по автостраде к городу. Сумерки каждый день шептали ей об этом на ухо. Показался город. ее Сиэтл. Силуэт зданий. Как будто говорили ей, что с ней все будет в порядке. Но так ли это? Кэм где-то в городе. 19 января. Он уже должен был вернуться из своей поездки. Возможно, они даже пересеклись в аэропорту, но не заметили этого. Да какое это имеет значение? Джейн покачала головой. Все кончено. Такси свернуло на первую авеню, потом спустилось вниз с холма. Джейн чувствовала привычную тряску на булыжниках. Дом, ее любимый рынок на Пайк Плейс, приветствовал ее возвращение. Спустя несколько секунд показался многоквартирный дом, в котором она жила. Спасибо поблагодарила Джейн-таксиста и отдала ему деньги, не забыв о чаевых. Тот поблагодарил и завозился с радио. Через мгновение страстный голос Дасти Спрингфилд заполнил салон такси. В твоих глазах любовь. Этот взгляд не может скрыть твое сердце. Джейн вспомнила, как они с Кэмом танцевали под эту песню на свадьбе Кэти и Джоша, как Кэм обнимал ее. Что он сказал в тот вечер? «Я хочу, чтобы ты всегда думала обо мне, когда услышишь эту песню. Я хочу, чтобы ты ощущала мое присутствие». И Джейн ощутила присутствие Кэма всем своим существом. Она остановилась у входа в дом. Мимо прошла молодая пара, державшейся за руки. Было уже почти семь часов, и Бернард вышел на улицу. «Джейн!» — воскликнул он, увидев ее. «Возвращайтесь из отпуска?» Она кивнула. «Как раз вовремя. Скоро начнется снегопад». «Снегопад?» — швейцар указал на небо. «Вон они, снеговые облака». «В самом деле». Джейн вспомнила урок об облаках, который дал ей Бернард больше года назад. Она почувствовала, как на ее щеке растаяла снежинка. «Но вы так и не сказали мне, что увидели в облаках в тот день», — сказал Бернард. «Помните?» «Да», — сказала Джейн. «Честно говоря, та картинка до сих пор мне не дает покоя». «И что же это было?» «Сердце», — негромко ответила она. Бернард, понимающе кивнул. «Чего-то такого я и ожидал», — одобрительно сказал он. Он коснулся кончиками пальцев своей шляпы. «Доброй ночи, Джейн». Джейн повернулась лицом к улице и в дальнем уголке ночного неба увидела луну. На нее надвигалась снеговая туча, но еще не успела закрыть диск полностью. Когда луна вынурнула из-за облака, Джейн поняла, что это полнолуние. Ее сердце забилось быстрее. Она вспомнила слова Калет о втором шансе, о том, что любовь можно восстановить под снегопадом в ночь полнолуния. На мгновение окружающий мир как будто замер. Чайки пролетали над головой, но их крылья едва шевелились. Пара на тротуаре замерла в бесконечном объятии. Даже снежинки словно повисли в воздухе. Движения Джейн тоже замедлились. Когда такси уже отъезжало от тротуара, она открыла рот, чтобы остановить его, но ее губы не шевелились. Слова застряли в горле. Но таксист каким-то образом заметил ее и остановил машину. Она села в такси и начала просматривать СМС среди которых было и сообщение Кэма, присланное на Гавайи. Он сообщал, что снял дом в Уоллингфорде после того, как срок аренды его городской квартиры истек. Разумеется, Джейн ему не ответила, но теперь она уже жалела об этом. Мне нужно срочно увидеть одного человека», задыхаясь, сказала она таксисту. «Вы можете отвезти меня в Уоллингфорд? Дом 4634, Денсмор авеню Побыстрее, пожалуйста». Тем временем в Кэм вышел из такси возле только что арендованного им дома, старого деревянного строения в стиле «Крафтсман», максимальным образом отражавшего дух Сиэтла. Джейн этот дом понравился бы, Кэм был в этом уверен. В такси, в котором он ехал из аэропорта, звучала песня Датси Спрингфилд «Взгляд любви». Образ Джейн все еще не отпускал его, и, возможно, он навсегда останется с ним. Кэм вздохнул, расплатился с таксистом и надел ремешок сумки на плечо. Пока он был в Нью-Йорке, он каждую минуту думал о Джейн. Кэм почувствовал прикосновение снежинки к щеке и посмотрел на уличный фонарь. Ветер подул сильнее, подхватил и закружил кучку осенних листьев и погнал их по улице. На старом клёне у подъездной дорожки остался один лист. Он выдержал град, снег и ветер. Упорно цепляясь за ветку. Сможет ли и их любовь пережить это испытание? Сможет ли она задержаться хотя бы еще на минутку? Ледяной воздух коснулся лица Кэма. Дул холодный северный ветер. Где-то вдалеке залаяла собака, с крыльца соседнего дома послышался смех ребенка. Паренек-подросток проехал мимо на велосипеде, и листья похрустывали под его колесами. И тут Кэм увидел луну большую, яркую, полную смотревшую на него сверху сквозь просвет в облаках. Кэм понял, что должен увидеть Джейн, ее зеленые глаза, в последний раз. «Подождите!» — крикнул он вслед отъезжавшему такси. «Стойте!» — Кэм бросил сумку и замахал руками. Но таксист его не заметил. Он уехал прочь, не подозревая о той роли, которую он мог сыграть в этой истории любви. А в ней был драгоценен каждый момент. Кэм посмотрел вниз. Снег пошел сильнее. Он поднял сумку и направился к своему дому, рухнул на тумбу у входа и стал смотреть перед собой сквозь падающий снег. И в этот момент свет фар пронзил снегопад, словно гигантские солнечные лучи. Такси Джейн свернула на Денсмор-авеню, и она рукавом пальто протерла запотевшее окно. Ее сердце билось где-то в горле. Каждый год, каждый день, каждая секунда ее жизни вела Джейн к этому моменту. Такси остановилось. Джейн потянулась к ручке дверцы. И оказалось, что у нее вот-вот разорвется сердце. Было 19 января, и Джейн знала, что это был первый день оставшейся ей жизни. Она увидела Кэма, сидевшего рядом с домом. И в первый раз Джейн все видела. Ясно.